Избранная библиография. Кук. Мое обретение полюса. Москва. 1987 год. Хантфорд. Покорение Южного полюса. Гонка лидеров. Москва. ман Иванов и Фербер. 2012 год. Пири. По большому льду к северу. Санкт-Петербург, 1906 год. Пири, по Большому льду Северный полюс, Москва-Эксмо, 2012 год. Райт, Большой гвоздь, Ленинград-Гидро-Метеоиздат, 1973 год. Амундсен, Моя жизнь, Москва-Географ Гиз, 1959 год. Переиздание «Амундсен. Моя жизнь. Южный полюс. Москва. Эксмо. 2012 год. Малори. Загадочный Туле. Москва. 1973 год. Шатаев. Категория трудности. Москва. Молодая гвардия. 1982 год. Шпаро. Русские на маккинли Москва. Клуб приключения. 2014 год